Болтливая жена Жил-был мужик, и захотелось ему попытать, можно ли, когда случится, сказать жене тайну, али нет. Захотелось ему раз до ветру. Он пошел на двор и высрался. Воротился в избу, сел на лавку, повесил голову и так тяжело вздыхает, будто что худое сделал. Стала баба его спрашивать. — Что ты? Али захворал, какой давеча веселый был. А теперь и чпади, как рукой сняла? — Эх, жена, молчи, — говорит мужик, — сам не знаю, перед добром или худом это со мной случилось. Баба пристала. — Скажи, да скажи мне, что такое случилось. Сейчас ходил я жена до ветру, только сел да перднул, как из жопы у меня вылетела одна сорока. Вот я и думаю, к чему бы это такое было? Как услыхала баба про сороку, тут же пошла к куме за каким-то делом и давай ей рассказывать. «Послушай, кума, что с моим мужем-то вчера случилось? Пошел он до ветру, только перднул, как у него из жопы вылетело две сороки. К чему бы это такое?» «Не знаю, кумушка». Потолковали они, потолковали и разошлись. Сейчас побежал кума к своей куме и говорит ей, «Не слыхала ли ты, кумушка Арина, что случилось с Иваном-то?» Ко мне жена его приходила и сказывала, что пошел он до ветру и только перднул раз, как у него из жопы вылетело три сороки. Кума Арина побежала к соседям и нахвастала, что пошел Иван до ветру, а у него из жопы вылетело 4 сороки. Чем дальше шло, тем больше сорок пребывало. Как обошла эта весть всех деревенских баб, оказалось, что у мужика из жопы вылетело 12 сорок, и такая пошла на него слава, что ей показаться никуда нельзя. Как не попадется на глаза, всякого спрашивает. Э, «Что, брат, правда?» «Как то брат, у тебя из жопы двенадцать сорок вылетело? Расскажи, пожалуйста!»